Сцена третья На следующий вечер, во время прогона в костюмах, я глаз не сводил с Ричарда, но, как оно обычно и бывает, когда он зашел слишком далеко, наблюдал за этим не только я. Мы только что закончили первую сцену второго акта, во время которой Брут беседует с заговорщиками, потом с Порцией и еще с Легарием. Как Джеймс не путался в репликах, понятия не имею. Рен и Филиппа ушли в правую кулису и с любопытством поглядывали из-за занавеса. Джеймс, Александр и я ушли влево и переминались в ожидании следующего выхода. Третья и первая сцена убийства. «Как думаете, сколько у меня времени?» — хриплым шепотом спросил Александр через плечо. «Но покурить, — сказал я, — успеешь, если пойдешь прямо сейчас. Если опоздаю, тяните время. И как я, по-твоему, это сделаю?» Сделай вид, что текст забыл или еще что. И навлечь на себя гнев Гвенделин, Нет. Рен на противоположной стороне сцены прижала палец к губам, и Джеймс пихнул Александра локтем. «Хорош трепаться. Тебя на той стороне слышно». «Какая там сцена?» — спросил Александр, понизив голос. Ричард уже вышел без галстука и пиджака и говорил со слугой, одним из наших неиссякаемых второкурсников. «Кальпурния», — пробормотал я. И словно я каким-то образом ее призвал, между двумя центральными колоннами появилась Мэридит басая в коротком шелковом халатике с крепко скрещенными на груди руками. Александр в полголоса присвистнул. «Вы гляньте на ее ноги. По-моему, так можно все билеты распродать». «Знаешь», — сказал Джеймс, — Для мальчика, которому нравятся мальчики, ты выдаешь многовато гетеросексуальных замечаний. Александр, я мог бы сделать исключение для Мэридит, но только если она будет в этом халатике. Джеймс, ты мерзкий. Александр, я гибкий. Я. Заткнитесь, оба я хочу послушать. Джеймс и Александр переглянулись. Я не понял, что они имели в виду, и решил не обращать внимания. В чем дело, Цезарь? Ты решил идти? спросила Мэридит, когда слуга ушел. «Сегодня дома покидать не нужно». Она стояла, упершись одной рукой в бедро, с мрачным и осуждающим видом. Сцена изменилась с тех пор, как я в прошлый раз ее смотрел. Мэридит спускалась в чашу, и когда она рассказывала о своем сне, это больше походило на угрозу, чем на предупреждение. Ричарда, судя по его лицу, это не устраивало. «Да», — сказал Александр, — «я бы не рассчитывал, что он останется дома». Снова вошел слуга, которого явно ужасала сама необходимость делить с этими двумя сцену. Ричард. «Что говорят авгуры? Слуга. «Советуют, не выходи сегодня. Они, рассекшие внутренности жертвы, найти в животном сердце не могли». Ричард обернулся к Мередит. Ричард. «Тем трусость посрамить хотели боги. Животное без сердца был бы Цезарь, когда б от страха оставался дома. Не станет, Цезарь!» Ричард сгреб Мэридит за плечи, и она скрутилась от его хватки. «Это что, пароли?» — спросил я. «Ни Джеймс, ни Александр не ответили. Ричард». «Знает хорошо опасность, что ее опасней, Цезарь! Мы двое львов из одного помета. И старший я, и я куда страшнее!» Мэридит скорчилась и вскрикнула от боли. Мы с Филиппой, стоявшей в противоположной кулисе, встретились глазами, и она едва заметно покачала головой. «И Цезарь выступит!» — проревел Ричард. Он отбросил Мередит прочь так грубо, что она потеряла равновесие и упала на ступеньки. Она успела выставить руки, чтобы смягчить падение, и когда ее локоть ударился о дерево, послышался резкий хруст. Тот же мстительный рефлекс, который я ощутил на Хэллоуин, заставил меня броситься вперед. Что я хотел сделать, понятия не имею. Но Александр схватил меня за плечо и прошептал «Тише, тигр!» Мередит... Отвела волосы с лица и взглянула на Ричарда снизу вверх огромными злыми глазами. Зал затих, только слышно было, как гудят прожекторы. Потом Мередит сказала. «Прошу прощения, но это что за срань?» «Стоп!» — пронзительно выкрикнула Гвендолин из глубины зала. Мередит с трудом поднялась на ноги и ударила Ричарда в грудь тыльной стороной руки. «Что это было?» «Что это?» По какой-то непостижимой причине он, казалось, был разозлен еще больше, чем она. «Это было не по роли. «Слушай, это важный момент! Я просто увлекся!» «И решил шваркнуть меня к херам об лестницу?» Гвендолин бежала по центральному проходу, крича «Прекратите! Сейчас же прекратите!» Ричард схватил Мередит за руку и рывком притянул к себе так близко, что мог бы ее поцеловать. «Ты правда собираешься прямо сейчас устроить скандал?» — спросил он. «Я бы не стал». Я проглотил ругательство, сбросил руку Александра со своего плеча и ринулся на сцену. А Джеймс сразу устремился за мной. Но Камила успел первым, выпрыгнув из первого ряда. «Эй!» — сказал он. «Хорош! Давай остынь!» Он просунул между ними руку и отодвинул Меридит от Ричарда. «Что тут происходит?» — спросила Гвендолин, добравшись до края сцены. «Ну, Дик решил поэкспериментировать с мизансценой», — ответила Мэридит, оттолкнув Камила. Когда его пальцы задели ее руку, она поморщилась и опустила глаза. Из ее рукава вытекла капля крови. Гнев за Джеймса и Мэридит все смешалось и наложилось одно на другое, отчасти я бесновался из-за него, отчасти из-за нее ревел у меня в груди, и я стиснул зубы, борясь с самоубийственным стремлением спихнуть Ричарда в оркестровую яму. «У меня кровь идет», — сказала Мэридит, рассматривая красные пятна на кончиках пальцев. «Сукин ты сын!» — она развернулась, откинула занавес и ушла сквозь задник, не обращая внимания на Гвендолин, кричавшую ей вслед "Мэридит, подожди!» Злость Ричарда погасла, как перегоревшая лампочка. Видно было, что ему не по себе. «Перерыв десять минут», — объявила нам Гвендолин. «К черту, пятнадцать! Сделаем антракт. Идите!» Студенты второго и третьего курсов разошлись первыми попарно, перешептываясь на ходу. Я чувствовал, что за спиной у меня стоит Александр, поэтому глубоко вдохнул, собираясь. «Камила, проверь, пожалуйста, все ли с ней в порядке», — попросила Гвендолин. Он кивнул и ушел вглубь сцены. Гвендолин повернулась к Ричарду. «Иди извинись перед девочкой», — велела она. «И, боже, избави, не выкидывай больше таких штук, а то я отдам твой текст Оливеру, и ты будешь смотреть премьеру из первого ряда». «Простите, не передо мной извиняться надо», — сказала Гвендолин. Но ее гнев уже выдыхался. Ричард кивнул почти покорно и стал смотреть, как она медленно уходит обратно на свое место. Казалось, он понял, что мы пятеро стоим на сцене, злобно глядя на него, только когда обернулся. «Да расслабьтесь вы», — сказал он. «Ничего страшного я ей не сделал, она просто злится». Джеймс, стоявший рядом со мной, так крепко сжал кулаки, что у него дрожали руки. Я переминался с ноги на ногу, не в силах спокойно стоять на месте. Александр подался вперед, словно готов был, если понадобится, броситься между нами двоими и Ричардом. «Бога ради!» — сказал Ричард, когда ему никто не ответил. «Вы же все знаете, какая она истеричка!» «Ричард!» — воскликнула Рэн. Он, казалось, раскаялся, но только на мгновение. «Да ладно!» — сказал он. «Мне что, и перед вами всеми извиниться?» «Нет, конечно, нет!» — отозвалась Филиппа, спокойным ровным голосом, который заставил меня отвлечься от стука крови в ушах. «С чего бы? Ты всего лишь...» Сорвал прогон, похерил мизансцену Гвендолин, заставил мило разнимать драку, возможно, испортил костюм, а может и декорацию, поранил нашу подругу, и не в первый раз. Теперь Оливеру, возможно, придется учить твой текст и играть твою роль, чтобы спасти спектакль, когда ты неизбежно опять облажаешься. И у тебя хватает наглости обвинять Мередит в том, что она истеричка? Ее голубые глаза были ледяными до обморожения. Знаешь, Шарик, со всем твоим дерьмом недолго будут мириться». Она повернулась к нему спиной, прежде чем он успел ответить, и скрылась за задником. «Сказала она именно то, что хотели сказать мы все, и напряжение спало, пусть и немного». Я выдохнул, Джеймс разжал кулаки. «Просто не начинай, Ричард», — сказала Рен, когда он снова открыл рот. Она покачала головой, На лице у нее было напряженное, зажатое выражение, походившее почти на отвращение. «Не начинай!» И она ушла за Филиппой. Ричард фыркнул, потом повернулся ко мне, Джеймсу и Александру. «Еще кто-нибудь выскажется?» «Нет», — ответил Александр. «По-моему, все основное она упомянула». Он бросил на нас с Джеймсом предостерегающий взгляд и ушел в кулису, уже роясь в карманах в поисках папиросной бумаги. Мы остались втроем, Джеймс, Ричард и я. Порох, огонь, фитиль. Ричард и Джеймс какое-то время смотрели друг на друга, как будто меня рядом не было, но ни один не произнес ни слова. Молчание между ними казалось неустойчивым угрожающим я ждал гадая в какую сторону оно качнется и от дурного предчувствия все мои мышцы напряглись под кожей в конце концов джеймс едва заметно улыбнулся ричарду проблеск пустяшного торжества развернулся и вышел вслед за александром взгляд ричарда остановился на мне и я подумал что он сейчас проезжет меня насквозь «Ты пока не начинай учить мои монологи», — сказал он. И оставил меня на сцене одного. Я стоял тихо, неподвижно. Как я сам это для себя определил, бесполезно. Фитиль без огня и без того, что можно воспламенить.